Глава 8. Оставив Ольге дом и деньги, Иван вернулся к Боту. Его одолевали непростые мысли. Он думал над тем, как дальше жить. Его преследовал самый главный вопрос русского человека — что делать? То, что петля времени снова отняла у него все, печально. Но Иван верил, что невозможно полностью уничтожить Вселенную. Знания о вселенной будущего говорили ему, что все последствия его действий, все временные ветки, прожитые им, все еще существуют в виде отдельных веток параллельных миров. Вот только он даже не хотел представлять, сколько нужно энергии для воплощения каждой реальности. Главное, он понимал, что где-то на просторах мультивселенной продолжают жить его потомки. Это знание его успокаивало. Значит, все его жизни были прожиты не зря. Разве что последнее. Хотя Иван считал, что поступил правильно. Пусть об этом никто даже не догадывается, но он-то знает, что сохранил свою честь и доказал самому себе, что сделан не из жидкого теста. К тому же он провел психологически сложный эксперимент. Иван помнил свою клятву никогда не спасать Землю, данную после инцидента с киберзомби. Но ему было жутко от мысли об уничтожении Земли и Марса. Он не хотел допустить повторения истории, но клятва. Он лежал на земле возле бота, подложив руки под голову и пытался себя убедить в том, что историю нужно изменить не ради спасения планеты, а для собственного комфорта. Да, исключительно ради себя, а не для кого-то, а то жить на выжженной планете невозможно. Придя к этой мысли, он решительно поднялся с земли, отряхнулся и забрался внутрь летательного аппарата. Ему предстояло для начала создать себе комфортные условия для жизни, а потом можно заняться остальным. Следующие две недели оказались суетными. Иван разыскивал родственников брошенной недвижимости в Барсуках. Он выкупил у всех дома на окраине поселка вблизи леса, которые удачно располагались рядом друг с другом. Всего таких дворов оказалось четыре. Они располагались возле территории недавно закрытой школы, которая начала потихоньку ветшать и разрушаться. Два гектара земли с покосившимися и обветшалыми постройками. Лишь один из четырех участков был брошен полгода назад, отчего там дом уцелел лучше всего. Иванов нанял в Челябинске крупную строительную компанию и заказал у нее проект застройки своей земли. Поскольку он не мелочился в масштабах строительства, не экономил на материалах и готов был переплачивать за срочность, то проект оказался очень дорогим. Его наличности хватило лишь на задаток. Но это не страшно, поскольку слитков драгоценных металлов у него хватало с избытком. На этот раз металлы он реализовал в Великобритании. Там расположены основные европейские заводы по приему лома золота, платины и серебра. Кто бы сомневался, что можно договориться с глазу на глаз с владельцем одного такого завода о покупке за наличные нелегально крупной партии слитков. За 15% скидки от рыночной стоимости он бы и мать родную продал. Если бы сделка проходила через знакомых, можно было бы сторговаться на 10%. Но продавца и такой вариант вполне устраивал. А уж покупателя тем более. Так Иванов стал богаче на 8 миллионов долларов. Но после оплаты услуг строительной фирмы 5 миллионов лишился. Для 2000 года 5 миллионов баксов — огромная сумма. Для примерного представления это рыночная цена девятиэтажного дома на 10 подъездов. Не цена постройки от застройщика, которая ниже, а именно рыночная цена всех квартир в новостройке. Казалось бы, что такого дорогого можно построить в паре гектаров? Копию Кремля? Личный дворец? Или что-то еще? Об этом знали лишь заказчик и исполнитель. Подземный жилой бункер с секретным гаражом. А сверху все вполне обычно. Роскошный одноэтажный дом и рядом просторный гараж с мастерской. Подземное строительство всегда стоит дороже надземного, особенно если необходимо построить полноценный бункер-лабораторию с нормальной вентиляцией и коммуникациями. Конечно, большая стройка не могла не привлечь внимание местных жителей, но высокие заборы и охрана отваживали любопытных. Всем деревенским жителям было известно лишь о том, что рылся большой котлован, а на протяжении трех сезонов на окраину Барсуков приезжало много строительной техники, особенно камазов бетономешалок. После завершения строительства за безумно огромные деньги к дому был проведен оптоволоконный интернет. Участок приведен в порядок ландшафтными дизайнерами — кусты, травка, пихты, дорожки. Все строительство заняло почти год времени. Последние отделочные и садово-огородные работы завершились в конце мая 2001 года. Все это время Ваня жил в Челябинской новостройке, в приобретенном им пентхаусе. Пятикомнатная квартира ему обошлась всего в 200 тысяч долларов. Пентхаус был удобен тем, что имел личный выход на крышу, где был припаркован невидимый бетазоидский дроид. Когда облагораживание территории участка и отделочно-дизайнерские работы в доме закончились, Иван улетел в космос к своему звездолету. Весь июнь и июль он потратил на добычу материалов для создания оборудования, демонтаж с корабля молекулярного 3D-принтера, резервного компьютера и доставку всего этого с помощью бота в свой бункер. Вулканцы не мешали ему и тактично не интересовались, с чего бы это их коллега-наблюдатель так часто летает от Земли до Плутона и зачем ему понадобилось ковырять астероиды. Август ушел на печать и сборку на нижнем уровне бункера сверхкомпактного термоядерного реактора. Для осуществления задумки Ивана требовалось много энергии. Реактор был запущен на синтезированном ядерном топливе и заработал в штатном режиме. Он был размером с двигатель от грузовика. что для подобной установки, сделанной всего лишь с молекулярным уровнем допуска, очень и очень неплохо. С имеющимся оборудованием сделать реактор на антиматерии и синтезировать саму антиматерию иван не мог, Поэтому пришлось обходиться тем, что доступно. Наконец, все дела в космосе оказались закончены. Запас материалов позволял больше не покидать планету. Бот спокойно хранился в секретном подземном гараже и можно не опасаться, что на него кто-то случайно наткнется. Ваня решил немного отдохнуть перед следующим этапом работ. В качестве отдыха он решил погрузиться в интернет, а не лететь загорать на тропических пляжах. Но вместо книг, фильмов и музыки он заметил, что все время пытается найти информацию о путешествиях во времени. Самое удивительное, что он нашел то, что искал, но не там, где это делал, а при проверке почты в папке спама. Некий Боб Блэк в письме утверждал. что является путешественником во времени, застрявшим в 2001 году. Он писал, что ищет хоть кого-то, кто мог бы предоставить ему генератор деформации измерений. Ваня установил на компьютер программу для текстовых сообщений и написал спамеру по приложенным в письме контактам. Между ними завязался текстовый диалог на английском языке. «Йогурт. Привет. Прочитал твое письмо. Могу помочь. Хотел бы уточнить некоторые моменты». Боб Блэк. «Привет. Рад, что ты откликнулся. Ты первый. Я думал, что никто не откликнется, но надеялся на лучшее. У тебя есть детали для генератора деформации измерений?» «Йогурт. Откуда бы им взяться? Мне такой прибор не знаком. Но у меня есть молекулярный 3D-принтер и мощный комп. Могу собрать любой прибор с молекулярным допуском, если ты знаешь, из чего и как создан твой генератор деформации измерений». «Боб Блэк. Воу! Ты серьезно?» Это не шутка? Откуда такая штука в 2001 году? Мне казалось, что она появилась намного позже. Йогурт. Купил у инопланетян. Серьезно, Боб, тебе интересно, где я взял эту штуку или конечный результат? Боб Блэк. Ха-ха, забавная шутка об инопланетянах. Я переместился сюда из 2200 года. Люди колонизировали Марс, но никаких инопланетян не встречали. Йогурт. Я жил на Марсе. До создания атмосферы там было хреново. А после того, как земляне разбомбили его орбитальными бомбардировками, стало еще хуже. А на Земле, после орбитальных бомбардировок марсиан, вообще задница. Боб Блэк. Эээ, -э -э, чё? Не припомню такого. Йогурт. Это было позже, 2200-х годов. Боб Блэк. Воу, это неожиданно. Ты тоже путешественник во времени. Йогурт. Йогурт, он тебе по сакральному месту. Какой ты догадливый. «Так ты знаешь, как сделать прибор?» «Боб Блэк». «Знаю. Я был участником проекта путешествия во времени». Мы испытывали генератор деформации изменений на животных. Все отлично работало. Решено было провести эксперимент на людях. Я вызвался добровольцем и оказался в прошлом, в нынешнем 2001 году». Иван кое-что начал понимать. Он решил проверить свою догадку. «Йогурт. Зачем ты врешь, парень? Разве так поступают те, кто хочет получить помощь?» Боб Блэк. Где я соврал? Йогурт. Про дату. Ты же переместился в 3 июня 2000 года. Боб Блэк. Фак. Как ты узнал? Ты тоже из проекта? Тебя послали в прошлое, чтобы спасти меня, да? Йогурт. Боб, не обманывай себя. Это же не первое твое перемещение во времени. Ты до этого оказывался в прошлом. Три раза. Ведь так? Боб Блэк. Фак, фак, фак. Откуда ты знаешь? Ты к этому как-то причастен? Это ты отправил меня в прошлое? Йогурт. Нет, Боб, я такой же путешественник во времени, как и ты. У меня есть подозрение, что нас больше двух. Мне неизвестно, кто или что отправил нас в хронопетлю, но я собираюсь это выяснить. Боб Блэк. Это... очень шокирующая информация. Я не знаю, что и думать, но ты же поможешь мне сделать генератор деформации измерений? Йогурт. Могу помочь, но, Боб, ты же понимаешь, что эта штука делает что угодно, но только не отправляет в прошлое или будущее. Боб Блэк. «С чего ты это взял? Я же оказался в прошлом. Значит, эта штука работает». Йогурт. «Боб, мне жаль, что ты веришь в это. Но давно пора понять, что триггером к отправке на начало петли является смерть». Боб Блэк. «Да ну! Хочешь сказать, что я умер?» Йогурт. «Иначе бы ты не оказался в прошлом. Твой генератор тебя прикончил. На каких принципах он работал?» Боб Блэк. Квантовая телепортация, совмещенная с пространственным сдвигом. А что, ты в этом понимаешь? Йогурт! Самую малость. И вот тебе ответ. Квантовая телепортация основана на принципе разбора объекта на кварке и сборки в другом месте по образцу. Обычного человека или животное, твой генератор, может, куда-то и перемещал. Но в случае тех, кто является ключевыми объектами хронопетли, квантовая телепортация работает однозначно. Убивает Боб Блэк. ФАК! Йогурт. «Я понимаю, что ты расстроен и хочешь вернуться в более комфортное будущее. Теперь представь, каково мне. Я ведь был правителем галактического государства из полусотни звездных систем. У меня был свой гарем из идеальных девушек-клонов. Парень, придется смириться с тем, что нам остается жить в прошлом». «Боб Блэк». «Что, серьезный гарем?» «Йогурт». «Пять жен». «Боб Блэк». «Обалдеть!» «И как оно?» «Йогурт». «Как одна жена, но в пять раз больше». «Боб Блэк, давай встретимся и обсудим все лично». Иванов задумался, надо ли ему это. С одной стороны, это риск. С другой стороны, он уже вступил в контакт с другим путешественником во времени. Так почему бы не познакомиться лично? «Йогурт, давай, я приеду к тебе. Говори куда и скинь свой номер телефона». «Боб Блэк, окей, приезжай ко мне, в Оберн. Мой телефон 049-885». «Йогурт». «Это где?» «Боб Блэк». «США, штат Массачусетс». «Йогурт». «Понял. Через час буду на месте. Давай договоримся о встрече в спокойном месте». «Боб Блэк». «Вау! Так ты живешь поблизости?» «Окей, это супер!» «Эм, как насчет брикфольдского гриля возле парка Мэри Каммингс?» Иван посмотрел на карте в интернете, где это, после чего отписался. «Йогурт». «Окей, сойдет. Встречаемся там через час». Ваня перед зеркалом машинкой сбрил под ноль все волосы на голове, после чего спустился в подпольную лабораторию, где на молекулярном принтере распечатал себе биомаску с черными, как смоль, волосами. Натянув на голову маску, он подогнал ее, став похожим на одного из актеров далекого будущего с аккуратной площадкой на голове. После этого он на боте поднялся в космос и за 20 минут долетел до городка Оберн. Бот-невидимка завис над раскидистым деревом в глухом уголке парка Мэри Каммингс. Открыв дверь, парень спрыгнул на толстую ветку. Он нацепил на голову складной обруч телепатического управления ботом и приказал двери закрыться. Бот остался висеть в воздухе. Ваня сложил обруч и положил его во внутренний карман пиджака, после чего с ловкостью обезьяны спустился с дерева на землю. Его приземление заметила старушка, выгуливающая на поводке маленького кучерявого белоснежного пуделя. Она с подозрением уставилась на парня. «Простите, мам, если напугал вас!» — натянул на лицо широчайшую улыбку Иванов. «Мне показалось, что на дереве застряла кошка. Я хотел снять ее, а это оказалась белка. Видимо, пора обратиться к окулисту». «Ох, ничего страшного!» — оттаяла старушка, растеряв подозрительность. «Меня и саму частенько подводят зрение!» — Мэм, подскажите, пожалуйста, в какую сторону мне пройти к Брикфолдскому грилю? — Вам нужно направо по дорожке и до самого выхода из парка, — охотно ответила старушка. — Потом немного пройдете налево. Ресторан будет на противоположной стороне дороги от автобусной остановки. — Спасибо, мэм. Вы очень любезны. Удачного дня! Встряхнув с костюм листву, Ваня прогулочным шагом направился по указанному маршруту. Ресторан представлял собой аккуратное и большое одноэтажное здание из бежевого кирпича с темно-коричневой плоской кровлей. Перед ним расположилась небольшая, но по-американски просторная парковка на дюжину автомобилей. Внутри зал ресторана оказался в два раза меньше площади строения. Помещение было оформлено в уютном фермерском стиле. Почти весь зал пересекала барная стойка. Возле окон стояли прямоугольные столики на четыре посадочных места. Между ними и барной стойкой расположились круглые столики. За угловым столиком у окна, с левой стороны, лицом ко входу, сидел 20-летний парень с жидкими светлыми волосами. Худой, среднего роста, одетый неброско в потрепанную серую футболку и голубые джинсы. Он выглядел ничем не примечательно, за одним исключением. Парень с напряжением следил за входной дверью и внимательно разглядывал всех, кто заходит в заведение. Его взгляд замер на Иване. Иванов приветливо улыбнулся, дружески махнул рукой и направился к парню. «Привет, я Джон Джонсон». Представился он Иваном на американский манер. «Это же с тобой мы переписывались?» «Да-да!» Обрадованно подорвался с места блондин, клещом вцепившись в протянутую ладонь. «Робби!» «В смысле, я Роберт Дина. Это мое настоящее имя. Боб Блэк, псевдоним для интернета. А ты мистер Йогурт?» «Верно». Молодые люди сели за столик, что привлекло к ним внимание официантки. Они сделали заказ и продолжили диалог уже за чашками с кофе. «Так значит, Роб, ты путешественник во времени?» «Да, и ты тоже?» «Вроде того. Мне вот что интересно, Робби. Как ты умудрился дожить до далекого будущего?» «Но...» Ха...» Роберт смущенно почесал макушку, взлохматив непослушные жидкие волосы. «Когда первый раз умер и очнулся молодым, я...» «Я был в шоке. Думал, что Бог даровал мне второй шанс. Тогда я решил стать священником». «И как? Встал?» «А, да...» — тяжело вздохнул Дина. «Я прожил жизнь в молитвах Богу, помогал прихожанам, занимался благотворительностью, но все это оказалось <связь> бессмысленно. Когда я умер и снова проснулся молодым, то подумал, что где-то ошибся. Бог хотел от меня чего-то другого». У меня была депрессия, я много пил, потом перешел на легкие наркотики, и в итоге... <свык> <свык> Он снова вздохнул. В итоге...» В стиле вулканцев Иванов изогнул галочкой правую бровь. «В итоге я перешел на тяжелые наркотики, быстро сторчался и чуть не сдох от передоза. Мне стало понятно, что я жил неправильно. Я решил стать ученым, изучить с научной точки зрения путешествия во времени. Но до мной смеялись коллеги». Роберт отвлекся, чтобы смочить горло глотком кофе и собраться с мыслями, после чего продолжил. «Больше я не позволял себе алкоголей, тем более наркотики. Боялся, что сорвусь. Наверное, поэтому я дожил до старости. В шестидесятых годах на территории США открылись филиалы каких-то шведских клиник, которые занимались омоложением. К тому моменту у меня был дорогой дом. Я его продал и прошел через генетическую коррекцию. А ты, Джон...» подался он вперед перейдя на таинственный шепот как ты сумел прожить так долго усмехнулся иванов я был владельцем той клиники да ладно глаза парня широко распахнулись он смотрел на собеседника словно на божество которое снизошло к нему с небес ты шутишь иван мотнул головой вау круто реально круто так какая твоя научная деятельность роб «Я многого добился. Мне выделили гранты и лабораторию, но не всегда все шло гладко. Но к концу двадцать второго века у нас появились первые результаты. В итоге мы создали машину времени. Вот, смотри». Дина выложил на стол толстую папку документов, распечатанных на лазерном принтере. Иван начал листать бумаги, быстро вникая в текст и схемы. Роберт решил дать пояснение. «Тут чертежи прибора. Правда, я перенес на бумагу только приборы конца следующего века». «К сожалению, мне не хватает навыков перевести все на современное оборудование. Я думал, мне помогут специалисты. Для этого решил рассылать спам в интернете в надежде, что его прочитает кто-то из профессионалов или таких же, как и я, путешественники во времени. И я был прав. Ты же отозвался». Угу. Ваня не отрывался от бумаг. Он ткнул пальцем в очередную страницу. «Это генератор гравитационных искажений Хиггса?» Роберт опустил взгляд на бумаги, после чего кивнул. На его лице засияла радостная улыбка. «Да, именно он! А ты, я смотрю, разбираешься в теме! Как я рад, что нашел тебя! Ты же поможешь мне построить машину времени? Ты, ты не подумай, я заплачу! У меня есть пять тысяч долларов!» «Боб, за пять штук такую хрень не построить!» Поднял на него внимательный взгляд Иванов. «К тому же, зачем тебе этот прибор?» «Насколько я понял, это что-то вроде прототипа квантового телепорта на принципе квантовой запутанности. Это никак не машина времени». «Я использовал в основе машины времени телепортацию на основе квантовой запутанности». С жаром стал убеждать собеседника в своей правоте Дина. «Это не телепортация. Точнее, телепортация, но не в настоящее, а в прошлое или будущее». Он выхватил из рук собеседника папку и стал пролистывать бумаги. Остановившись, он положил папку перед Ваней. «Вот, смотри, это генератор червоточин». «Вижу». От изумления у Иванова брови поползли на лоб. Он узнал промежуточный прототип установки, над которой билась лаборатория ученых его клана во времена жизни на Марсе. Вот только у них это было тестовое устройство для доказательства возможности создания искусственных червоточин. Роберт Жаром продолжил. «Через миниатюрную червоточину в прошлое отправляются кванты-близнецы». «Установка телепорта проецирует в прошлое кванты объекта телепортации. В настоящем он разбирается на атомы и собирается в прошлом». «Забавно». «Что тебе показалось забавным?» Нахмурил белесые брови Дина. «Твоя уверенность в том, что эта машина времени работает так, как задумано. Считаешь, что это не так?» «Еще сильнее нахмурился он». «Я, знаешь ли, двести лет шел к созданию машины времени. Между прочим, я ученый с мировым именем, а ты?» Я. «Да, так...» — в голосе Иванова прорезалась легкая ирония. «Завхозом в марсианской научной лаборатории работал». «Вот...» — обрадовался Роберт, победоносно вздернув в потолку указательный палец правой руки. «Я ученый, а ты всего лишь завхоз. Ничего ты не понимаешь в науке!» «Согласен, из меня плохой ученый. Все в той же ироничной манере ответил Иванов. «Зато мне прекрасно известно, что кротовая нора не может перемещать во времени в прошлое одной вселенной. В параллельный мир — да, в будущее — тоже да, в прошлое параллельного мира — возможно. Но как бы ты задницу не рвал, твоя машина времени не сможет тебя отправить в прошлое мира пребывания». «Бред собачий!» — возмутился Роберт. «Ты несешь чушь! Я столько лет отдал науке! Мне лучше знать, что возможно, а что нет!» — Окей, Роб, как скажешь. — примиряюще поднял руки Ваня. — Нет, так нет. Ты же специалист. Хотя, как по мне, забавно было бы посмотреть на роже людей, которые стали свидетелями того, как в воздухе появляется тело человека, который падает замертво. — Так ты мне поможешь? — постыл Дина с надеждой, посмотрев на собеседника. — Робби, прости, но я тебя обманул. — Что? — замер парень. — Обманул? В чем? «Я не путешественник во времени». «Да, да ладно!» — откинулся на спинку стула Роберт. «Кончай прикалываться! Ты же не обиделся на мои слова?» «Нисколько. На самом деле, Роб, я состою в сообществе, которое занимается разоблачением фриков. Я общался с толпами уфологов, которые утверждали, что видели НЛО и говорили с инопланетянами. «Слушай, Джон, ты врешь неубедительно!» — занервничал Дина. Если ты антифрик, то откуда тебе известны факты о том, в какое число я попадаю и что перемещаюсь во времени с сознанием свое тело? «Руби, не теж себя надеждами. Иван покачал головой. Я уже общался с одним фригом, который утверждал, будто он путешествует во времени, после смерти, попадая в свое тело в прошлом. Он называл ту самую дату. Остальной бред я просто выдумал, чтобы выманить тебя навстречу. Но. Дина выглядел расстроенным, как ребенок, у которого отняли конфету. «Зачем?» «Чтобы разоблачить фрика». «И как?» — начал злиться Роберт. «Разоблачил? Ты думаешь, что я псих?» «Я верю тебе, Роб. Верю, что ты находишься в хронопетле. Но я изучал психологию. Не возьмусь точно ставить диагноз, но у тебя с головой наблюдаются явные неполадки». Как минимум легкая степень шизофрении. Рекомендую тебе пройти лечение у хорошего психотерапевта. Человеку, которому приходится переживать стресс от смерти и возвращения в прошлое, нормально заполучить проблемы с психикой. Главное их вовремя обнаружить и вылечить. А теперь, извини, мне пора. Не буду больше тебя донимать. Роберт провожал удаляющуюся фигуру Джона Джонсона взглядом побитого щенка. Его надежды на помощь коллеги по несчастью в одночасье рухнули. Иван твердой походкой шагал обратно в парк, к своему невидимому боту. Он не хотел связываться с сумасшедшим. Роберт показался ему нормальным парнем, но после общения с ним удалось выявить признаки безумия. С психами не угадаешь, когда у них переклинит сознание и что они отчебучат. Сегодня он закидывает компы всего мира спамом. Завтра на каждом углу будет кричать о том, что Иванов тоже путешественник во времени. Нет. Такие попутчики ему не нужны.